Только что казалось, она едва доходила до пояса, а теперь уже подобралась к согнутым коленям. Поднималась медленно, но уверенно. Я снова захотел двинуться с места, усилием воли, стараясь найти в себе хоть каплю сил, но ничего не получилось. Смог только чуть-чуть наклонить шею. Я поднял глаза. Крышка по-прежнему наглухо закрывала колодец. Попробовала взглянуть на часы на левой руке. Не вышло. Вода проникала в колодец через какую-то щель, причем все быстрее и быстрее. Поначалу сочилась совсем неслышно, и вот уже почти хлистала, да еще с шумом. Быстро добралась до груди. Насколько она еще поднимется? «Будь осторожен с водой», — говорил мне Хонда-сан. Ни тогда, ни потом я не обращал особого внимания на это предсказание. Его слов я не забыл, они прозвучали настолько необычно, что их трудно было забыть, но и всерьез к ним не относился. Для нас с Кумико встреча с Хондой осталась безобидным эпизодом. Я любил чуть что шутить с Кумико. «Будь осторожна с водой!» И мы смеялись. Мы были молоды и в предсказаниях не нуждались. Жизнь сама была как предсказание. Но в конечном итоге Хонда оказался прав. Вода подступает, и дело совсем худо. Я подумал о Мэйка Сахаре. Представил, как наяву увидел. Она снимает с колодца крышку. Картина получилась такая реальная и четкая, что, казалось, я могу войти в нее, стать частью этого образа. Тело не двигалось, зато воображение работало. А что еще я мог сделать? «Эй, заводная птица!» — гулка отразился от стенок колодца голос Майка Сахары. Я не подозревал, что когда в колодце есть вода, эхо звучит гораздо громче. Что ты там делаешь? Опять думаешь? — Да ничего я не делаю, — проговорил я, подняв лицо кверху. — Долго объяснять. Я пошевелиться не могу. А тут еще откуда-то вода пошла. Раньше ведь колодец был сухой, а теперь в нем воды полно. Так и утонуть недолго. «Бедненький!» — сказала Майка Сахара. «Из сил выбивался, чтобы кумика сан спасти. Сам высох весь. Может, ты ее и спас. Вполне возможно. А по ходу дела и многих других тоже. Только самого себя спасти не сумел. И никто другой тебя не спас. Все силы растратил. Судьбу поставил на карту, чтобы их спасти». Свои семена все до последнего зернышка на чужом поле посеял. Ничего в сумке не осталось. Какая несправедливость! Как я тебе сочувствую, заводная птица, честное слово! Но в конце концов, ты сам сделал такой выбор. Ты меня понимаешь? Понимаю. Правое плечо вдруг тупо заныло. Выходит, все происходило на самом деле, подумал я. Он действительно ударил меня ножом, настоящим ножом. — А тебе страшно умирать? — спросила Майка Сахара. — Конечно. Я услышал, как отзывается эхом мой собственный голос. Мой и в то же время не мой. Умереть здесь, в этой черной дыре, конечно, страшно. — Прощай, бедная заводная птица. — Дело плохо, но я ничего не могу сделать, ведь я очень-очень далеко. — Прощай, Мэй. Ты обалденно смотришься в бикини. — Прощай, бедная заводная птица! — услышал я едва слышный голос девушки. Крышка плотно закрылась. Картинка исчезла, но ничего не случилось. Этот образ никак не связывался с происходящим. — Мэй, где же ты? Ты мне так нужна! — выкрикнул я во все горло вверх в невидимый зев колодца. Вода уже поднялась к шее, стягивая ее как веревочная петля, приготовленная для осужденного на казнь. В предчувствии конца стало трудно дышать, вода давила на сердце, лихорадочно отсчитывавшее время, которое мне осталось. Если она будет подниматься с такой скоростью, минут через пять зальет рот, нос легкие, тогда уже шансов не останется. Я воскресил этот колодец и сам стану его жертвой. — Не такая уж плохая смерть, — сказал я себе. В конце концов, в мире полно возможностей изогнуться еще более жутким способом. Я закрыл глаза, готовясь принять настигавшую смерть настолько спокойно, насколько это в моих силах. Старался преодолеть страх. По крайней мере, после меня что-то останется. Пустячок, а приятно. Хоть какая-то добрая весть. А добрые вести дают о себе знать тихо. Вспомнив эти слова, я попробовал улыбнуться, но без особого успеха, и шепнул себе. А умирать все-таки страшно. Это были мои последние слова. Прозвучали они не слишком впечатляюще, но изменить уже ничего нельзя. Вода залила рот, добралась до носа. Я не мог больше дышать, а легкие отчаянно требовали воздуха. Но воздуха не было. Осталась лишь тепловатая вода. Жизнь уходила. Такова участь всех, кто живет на этом свете.